Служащий водно-спасательной станции Лонг-Айленда Уильям Лич, был среди тех, кто заявил, что они ясно слышали в темноте прямо над собой звук мотора аэроплана во время обычного патрулирования у побережья. Они не видели самого объекта, но совершенно очевидно, что звук шел с неба а со стороны океана или с берега. В общем, этот случай не ахти какой, но интересно то, что именно в тот момент, когда Лич рассказывал корреспондентам об этом инциденте, в Ворчестере наш таинственный изобретатель начал свою знаменитую пресс-конференцию. Звали этого человека Олес Тиллингхест. Он был вице-президентом компании по производству изоляционных материалов в Ворчестере. По словам газет, Тиленхест являлся человеком превосходной репутации, автором нескольких патентов. Собрав пресс-конференцию, Тиленхест заявил, что он сконструировал, построил и испытал самолет, способный поднимать трех пассажиров общей массой 600 фунтов, и безо всяких посадок для пополнения горючего пролететь расстояние до 300 миль с максимальной скоростью 120 миль в час. По словам Теренхеста, он 8 сентября 1909 года летал на своем аэроплане вокруг Статуи Свободы, а затем направился в Бостон и, не совершая посадки, вернулся обратно в Нью-Йорк. Комментируя пресс-конференцию Тиллинг Хеста, газеты писали, его возвращение в Нью-Йорк было еще более увлекательным. Мистер Тиллинг Хест сказал, что, когда он пролетал недалеко от острова Фаер у побережья Лонг-Айленда, один из цилиндров его мотора стал барахлить,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 перед тем, как разобрать фляп Рождественской недели 1909 года, мы должны как следует анатомировать замечательную историю Таллинг Хеста. В этой истории очень много общего с историей таинственного изобретателя из Сан-Франциско. Но в отличие от фронтоватого речистого пожилого клиента адвоката Коллинза, Таллинг Хест был очень легко обнаружен, журналистами было взято много интервью и у него и у его жены он был очень хорошо известен в ворчестере занимал ответственный пост и не имел никаких по крайней мере видимых причин заниматься мистификацией ему было что терять поскольку сведения о таинственном аэроплане появились в печати тиллингхестст вышел из тени и сделал свое заявление, которое со всей серьезностью было воспринято прессой. И хотя все известные аэропланы того времени были крошечными открытыми бипланами, Тиленхест дал описание своей машины как моноплана весом 1550 фунтов с размахом крыльев 72 фута, и с мощностью мотора 120 лошадиных сил. По его словам, самолет взлетал с полосы около 75 футов длиной, развивая неслыханную скорость 120 миль в час, то есть 2 мили в минуту. Мудрые ученые тогда считали, что человек не может передвигаться со скоростью более 60 миль в час не рискуя быть раздавленным огромным давлением. Автомобильный гонщик Барни Олдфилд первым рискнул опровергнуть это утверждение. Скорость истребителей Первой мировой войны уже достигала 125-150 миль в час. Что касается 72-футового размаха крыльев, то можно вспомнить, что американские бомбардировщики 50 годов имели размах крыльев от 75 Дуглас В-66 до 185 футов В-52. Большинство современных истребителей имеет размах крыльев 30-50 футов, а двухмоторный транспортный самолет Дуглас ДС-9 87 футов и 6 дюймов. Короче говоря, машина от Тиллингхеста была гораздо больше любого летательного аппарата того времени. Такая машина, безусловно, требовала намного более мощного мотора, нежели в 120 лошадиных сил, и вряд ли могла взлететь с полосы длиной 25 ярдов. Кроме того, весьма сомнительно, чтобы какой-либо самолет тогда или сейчас мог в течение 40 минут планировать со столь малой высоты, как 400 футов, пока механики возились с заглохшим двигателем. Эти факты явно говорят о том, что Теллингхест лгал с самого начала. Но почему он это делал? И почему, что более важно, он выбрал для своей лжи именно тот момент, когда мощный фляп пронесся над штатами Новой Англии? Тиленхес заявил, что он совершил более ста успешных полетов, из них восемнадцать на своей прекрасной машине. Его последняя модель настолько совершенна, что прямо из мастерской, безо всякого риска, на ней можно пролететь пятьдесят шесть миль, что он и сделал. Портленд, штат Орегон, Джернал от 23 декабря 1909 года. В тот же самый день, когда Уильям Лич рассказал свою историю нью-йоркским журналистам, а Тиллинг начал свои пресс конференции в Массачусетсе, еще один человек неподалеку от Литтл-Рока, штат Арканзас, находящегося на много сотен миль к юго-западу от Новой Англии, заявил о наблюдении необычных огней в небе. Арканзасская Гезет от 15 декабря 1909 года писала. Дорожный надзиратель 8-го района Норрис считает, что вечером 12 декабря, около 10 часов вечера, над его домом прошел воздушный корабль. Мистер Норрис заявил, что он стоял на крыльце своего дома, когда примерно на высоте 300 футов прямо над его головой появился странный свет который на большой скорости стал перемещаться к югу и уже через пару секунд исчез. По словам Норриса, этот свет был очень похож на свет автомобильной фары, и он как птица в полете то опускался, то поднимался. Ночь была очень облачной, так что маловероятно, чтобы это можно было объяснить светом звезды или каким-либо другим атмосферным явлением. Итак, наши странные воздушные огни вернулись в Арканзас, придерживаясь своего привычного расписания, около десяти часов вечера. Здесь уже не скажешь, что это был Тиллинг на своем самолете. Следующие несколько дней после пресс-конференции Тиллинг Хеста все было спокойно. Тиллинг Хест наотрез, отказавшийся давать какие-либо дальнейшие разъяснения, куда ты исчез. Можно предположить, что он трудился в своей секретной мастерской, подготавливая фундамент для огромной волны наблюдений странных воздушных феноменов в рождественскую неделю, начиная с понедельника 20 декабря. После полуночи 20 декабря жители Литл-Рока, которые еще не спали, были поражены видом мощного луча света, перечеркнувшего небо южнее города. Арканзасская гейз отписала о цилиндрическом столбе света, протянувшемся поперек неба с юга на восток. Издатель газеты консультировался с астрономами, но не получил объяснения этому феномену. В ту же ночь около часа люди, находившиеся в порту города Бостона, штат Массачусетс, увидели блестящий свет, проплывающий над их головами. Иммиграционный инспектор холл пришел к выводу, что это был какой-то воздушный корабль. Нью-Йорк, Трибюн, от 21 декабря 1909 года. На следующий день, то есть во вторник, 21 декабря, начался настоящий фляп. В час пятнадцать минут ночи жители города Паутакит, штат Рот-Айленд, увидели два красных огня, проплывших в южном направлении, причем все заметили силуэт летящей машины на фоне звездного неба. Нью-Йорк, Трибюн, 22 декабря 1909 год. В среду 22 декабря около шести часов вечера слепящий свет мощного прожектора появился над городом Мальборо, штат Массачусетс. Свет медленно проплыл в сторону Ворчестера, находящегося на расстоянии 16 миль от Мальборо, где он в течение нескольких минут парил над городом, а затем исчез на два часа. После чего, вернувшись в Вордчестер, объект сделал четыре круга над городом, освещая его прожектором ужасной мощности. Тысячи людей, столпившись на улицах, наблюдали за таинственным пришельцем. Газетные сообщения об этом случае очень обширны. Конечно, репортеры немедленно кинулись к дому Тиллингхеста, но изобретателя как оказалось в городе не было. его жена заявила журналистам мой муж знает что делает когда придет время он вам все расскажет На следующую ночь все жители новой англии не спали, а высыпав на улицу разглядывали небеса и они не были разочарованы странные летающие огни казалось появились повсюду их видели над бостоном. Мальборо-Саут-Фремингемом, нетиком эшлендом Крефтеном, норд Антоном-Хоппелейдом и норд -Боро. Толпы людей. Было замечено, что огни в небе движутся против ветра, так что объяснить их появлением воздушных шаров или баллонов было невозможно. В ту же ночь над Велиментиком, штат Коннектикут, прошел объект, светя направо и налево прожектором. Подвел итог происшедшего journal издающийся в Провиденсе, штат Рот-Айленд, 24 декабря 1909 года, журнал писал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 Он прошел над Норд Крефтоном, недалеко от Ворчестера, затем над Крефтоном, Хоппедейлом и Милфордом, после чего он исчез из видимости и вновь появился около 19.30 над Нейтиком, проследовав в направлении Бостона. Все наблюдатели сходятся во мнении, что свет исходил от прожектора. По показаниям нескольких лиц, среди которых были члены привилегированного клуба «Бэкон-Хилл», огонь появился над Бостоном в 19.45. В Нордборо и Эшленде в начале вечера толпы народа следили за пролетавшим в небе огнем. Наблюдатели во всех перечисленных местах заявили, что огонь горел постоянно, несколько раз мигал и раз или два полностью гаснул. Однако в эту ночь Теллинг не летал. Корреспонденты обнаружили его дома, и вот выдержка из его заявления. «Прошлой ночью меня не было в Ворчестере. Где я был, это мое дело. Очень может быть, что я летал над городом, но это опять же мое дело» когда я недавно сказал, что летал из Бостона в Нью-Йорк и обратно. То не сказал ничего, кроме правды. Я повторяю, что имею самолет, способный вести трех-четырех пассажиров и развивать скорость до 120 миль в час. Когда придет время, вы узнаете больше. А сегодня я уже сказал все, что хотел.